Глава 13 Теперь, когда я хорошо знаком с Гаити, знаю издешних колдунов и знахарей, знаю про всякие заклинания и амулеты, про добрых и злых духов, которые могут вселяться в любое живое существо, в любую вещь, я иногда думаю, имеет ли хоть малейшее значение, что именно я сидел в клетке в подвале старого здания суда в тот давний день? Вместо меня можно было засадить в клетку какую-нибудь корягу или кость диковинной формы, или сляпанную из глины куклу с соломенными волосами. Лишь бы все верили, что в эту куклу вселилась нечистая сила, что это воплощение зла, каким в Мидленн-Сити считали меня. Все почувствовали себя хоть на время в безопасности. Воплощение зла заперто в клетку, скорчилось там на узкой скамейке. Можете сами на него полюбоваться. В полночь все посторонние лица были удалены из подвала. Все, граждане говорили полицейские, представление окончено и так далее. Они имели право называть меня представлением, я был зрелищем вроде театра. Но из клетки меня не выпустили. А как славно было бы принять теплую ванную, забраться в свою постель, лечь на чистой простыне, спать до самой смерти. Мучения мои еще не кончились. Меня охраняли шесть полицейских, трое в форме, трое в штатском, но все с револьверами. Я мог бы даже назвать марку и калибр револьверов. Не было там ни одного такого, который бы я не сумел разобрать, тщательно вычистить и снова собрать. Я точно знал, куда надо капнуть масло, и если бы мне в руки дали эти револьверы, я мог бы гарантировать, что ни один из них не даст осечки. Очень неприятно, когда револьвер дает осечку. Шесть дежурных полицейских заведовали представлением под названием «Руди Вальц». И по их виду я понимал, что сейчас объявлен антракт, но спектакль не кончился. На меня пока не обращали внимания, как будто дали занавес. Внезапно полицейские ожили, словно их включили в сеть. Наверху распахнулась и захлопнулась дверь. Кто-то крикнул «Он тут!» Полицейские откликнулись как эхо. «Он тут! Он тут!» Никто не назвал посетителя, но это был кто-то особенный, необыкновенный. И я услышал его шаги по лестнице. Я подумал, а вдруг это палач? Или, может, пришел сам начальник полиции Фрэнсис Морриси, давнишний друг нашей семьи, который еще ни разу не показывался? А может быть, это мой отец? Это был Джордж Метцгер, обдавевший в 35 лет муж той женщины, которую я застрелил. Тогда ему было на 15 лет меньше, чем мне теперь, когда я пишу эту книгу. Он был еще совсем молодым, но мне в моем тогдашнем возрасте он казался стариком. У него уже была лысина на макушке. Он был худой, очень горбился, и одет он был странно. У нас в Мидленде никто так не одевался. На нем были серые фланелевые брюки и твидовый спортивный пиджак. Позже, уже в университете Огайо, я увидел, что так одевались профессора-англичане. Он целыми днями сидел в редакции гарниста обозревателей что-то строчил. Я не знал, кто он такой. У нас дома он никогда не бывал, да и в нашем городе он прожил всего год. Он был бродячим газетчиком. Его к нам переманили из редакции «Индианаполис Таймс». Впоследствии на судебном процессе выяснилось, что он сын бедных родителей, родился в Кенуше в штате Висконсин, учился в Гарварде и дважды плавал в Европу на пароходах-скотовозах, отрабатывая проезд. А наш адвокат пытался сыграть на том, что он когда-то был членом коммунистической партии и пытался вступить в бригаду имени Авраама Линкольна во время гражданской войны в Испании. Метцгер носил очки в толстой роговой оправе. Глаза у него покраснели от слез, а может, и от табачного дыма. Спускаясь ко мне в подвал, он тоже курил, а сзади шел сыщик, которого за ним посылали. И он вел себя так, будто он сам преступник, докуривал свою сигарету с таким видом, будто это его последняя сигарета перед расстрелом, и сейчас его поставят к стенке. Я бы ничуть не удивился, если бы полицейские тут же пристрелили этого бедняга у меня на глазах. Я уже ничему не удивлялся. Я до сих пор ничему не удивляюсь. Я застрелил беременную женщину и вызвал этим лавину совершенно немыслимых последствий. Как я мог вообще спокойно вспоминать мою первую встречу с Джорджем Метцгером? Вот какой фокус я придумал, чтобы спокойно вспоминать самое жуткое в моей жизни. Я твержу себе, что это просто пьеса, и все живые люди — просто актеры. Они ведут себя, как положено на сцене. Передо мной не жизнь, а произведение искусства. Итак, подвал, полночь. Шестеро полицейских выстрелились у стены. Руди, мальчик, измазанный чернилами, сидит в клетке посреди подвала. По лестнице с сигаретой во рту спускается Джордж Метцгер, чью жену недавно застрелил Руди. За ним с видом церемонии мейстера идет сыщик. Полицейские затаили дух в предвкушении событий. То-то будет забава. Медзгер, увидев Руди в ужасе, господи боже, что это такое? Сыщик, это малый, что застрелил вашу супругу, мистер мецгер Медзгер, что вы с ним сделали? Сыщик, да не волнуйтесь вы за него, он в порядке. Хотите, он вам споет, спляшет? Мы его заставим спеть и сплясать. Медзгер, с вас станется. Пауза. Ладно, я посмотрел, какой он. Отпустите меня домой к детям, сыщик. А мы-то думали, что вы ему скажете пару слов. Мецгер, разве это обязательно? Сыщик, нет, сэр. Но мы с ребятами подумали и решили. Надо вам предоставить эту драгоценную возможность. Мецгер, я думал, это официальное приглашение. Вы приказали, чтобы я следовал за вами. Вдруг сообразив, что происходит. Но это же не официально. Это... это не по правилам. Сыщик, до да нас тут и нет. Никого нет. Я дома сплю, и вы спите, и ребята спят у себя дома, верно, ребята? Полицейские притворно храпят. Медзгер с годливым любопытством. Но чего вы от меня ждете, джентльмены? Чего бы вам хотелось, сыщик? Вот если бы вы сейчас вырвали у кого-нибудь из нас револьвер, да пульнули в этого богача, в сволочь нацистскую, в этого засранца, мы бы вам и слова не сказали. Правда, нам было бы не так просто выпутаться. Тут такое бы началось. Всем сразу глотки не заткнешь. Медзгер, значит, по-вашему, мне лучше ограничиться словесными оскорблениями? Сыщик, кое-кто вместо слов пускает в ход каблуки да кулаки. Медзгер, значит, я должен его избить? Сыщик, боже упаси! Как вам могла прийти в голову такая чушь? Полицейские, кривляясь, изображают возмущение и ужас. Как можно такое подумать?» Медзгер, я только спросил. Сыщик, а ну-ка, ребята, давайте его сюда. Полицейские бросаются отпирать клетку, выволакивают Руди. Он в ужасе рвется у них из рук. Руди, я не виноват. Простите, я нечаянный я не знал. И так далее. Двое полицейских держат Руди перед мецгером Пусть он ему задаст как следует и в свое удовольствие. Сыщик к Медзгеру и Руди. Мало ли что бывает. Люди частенько с лестницы падают, мы их сами в больницу отвозим. Сплошь да рядом такое случается, с пьяницами, с неграми, которые забывают, где их место. Но вот такой пижон, малолетний убийца, нам еще никогда не попадался. Мецгар, ему хочется поскорее уйти, он чувствует, что жизнь его доконала. Что же это за день такой? Сыщик, не желаете отхлестать его как следует по мягкому месту? — А ну, мальчики, спускай с него штанишки, пусть дядя его отшлепает. Полицейские спускают сруди штаны, заставляют его повернуться и нагнуться спиной к Мецгеру. — Эй, кто-нибудь, дайте человеку чем сподручнее отхлестать этого малого по заднице! Остальные полицейские ищут какое-нибудь подобие хлыста. Первый полицейский поднимает с полу кусок электрокабеля футов 2 длиной и с довольной миной подает его Мецгеру. Тот берет машинально не глядя. — Мецгер. Большое спасибо. Первый полицейский, пожалуйста. руди простите, я же нечаянно. Все молча ждут первого удара. Мецгер, не двигаясь вдруг, взывает к высшим силам. Мецгер, боже, зачем ты сотворил такое зверье, как мы? Мы не имеем права жить. Роняет хлыст, поворачивается, идет к лестнице, тяжело поднимается вверх по ступенькам. Все застыли на месте. Дверь наверху отворяется и захлопывается. Руди все еще стоит согнувшись. Проходит 20 секунд. Первый полицейский, будто во сне. Господи, как же он до дому доберется. Сыщик, будто во сне. Пешочком. Погода хорошая. Первый полицейский. А далеко он живет? Сыщик. В шести кварталах отсюда. Занавес. Конечно, это было не совсем так. Я в точности все не запомнил. Но, в общем, примерно так оно и было. Мне позволили выпрямиться, натянуть штаны. Умыться мне так и не дали. Но мистер Метцгер все же сумел привести в чувство этих не злых от природы деревенских ребят, служивших в полиции, показать им, до какого озверения они дошли. Больше надо мной не издевались и немного спустя отвезли домой к маме. Так как мистер Мерцгер был мужем той женщины, которой я застрелил, он мог не только уговорить полицию больше меня не трогать, но и повлиять на общественное мнение всего города, чтобы меня все же простили. Что он и сделал. На другой день после моей несчастной оплошности поместил в нашей газете гарнист-обозреватель короткое заявление в траурной рамке. «Моя жена убита механизмом, который никогда не должен попадать в руки ни одному человеку». Называется он огнестрельное оружие. Он выполняет мгновенно на расстоянии самый черный из тех человеческих желаний — убить. Вот оно, воплощение зла. Мы не в силах покончить со злыми желаниями, одолевающими род человеческий, но мы можем покончить с механизмами, которые осуществляют злые желания. Я даю вам священную заповедь. «Разоружайтесь».